Пусть же прозвище будет ему Одиссей. А когда подрастет он, если в дом материнской большой на Парнасе приедет, где я богатство свое сохраню, из этих сокровищ дам я подарки ему, и домой он уедет довольный. Этого ради, чтобы их получить, Одиссей и поехал. Приняли очень радушно его Автолик с сыновьями. Руки ему пожимали, приветливо с ним говорили. Бабка ж его, Амфитея, обняла Одиссея руками, голову внука, глаза целовать его ясные стали. Славных своих сыновей позвал Автолик, приказавший им приготовить обед. Охотно они подчинились. Тотчас на двор привели быка пятилетнего с поля. Кожу содрали с быка и его на куски разрубили. Ловко на мелкие части рассекли, наткнули на прутья и осторожно изжарю, на порции все поделили. Так тогда целый день напролет, до зашествия солнца, все пировали, И не было в равном пиру обделенных. Солнце меж тем закатилось, и сумрак спустился на землю. Спать все тогда улеглись и сна насладились дарами. Только успела подняться из тьмы разопёрстая Эос, вышли уже на охоту собаки, с собаками также и сыновья Апталика, А с ними отправился вместе и Одиссей. Поднялись на высокую гору Парнаса, лесом заросшую. Вскоре достигли тенистых ущелий, только что новыми солнце лучами поля осветило. Выйдя из тихотекущих глубоких зыбей океана, вниз в ущелье спустились охотники. Мчались пред ними, нюхая жадно следы собаки. За ними спешили сзади сыны Автолика, среди них же всех ближе к собакам, Равны богам Одиссей, Потрясая копьем длиннотенным. Там огромный кабан залег меж кустов густолистых. Не продувала их сила сырая бушующих ветров не пробивало лучами палящими жаркое солнце, не проникал даже донизу дождь, до того они густы были. Под ними же листьев огромная куча лежала. Шум приближался охоты. Вокруг кабана раздавались лай и топот шагов. Он медленно вышел из чащи, Я щетинив хребет с горящими ярко глазами близко встал перед ними. Взмахнув мускулистой рукою, первый нацелился длинным копьем Одиссей, порываясь насмерть сразить кабана. Но кабан, упредив одиссея, выше колена ударил его и выхватил много мяса, ударившись сбоку клыком. Но кость уцелела. В правое вепрю плечо копьем угодил он, метнувший, И пронизала насквозь копье медноострое зверя. С хрипом в пыль повалился кабан и с духом расстался. Тотчас тем кабаном занялись сыновья Автолика. Рану потом Одиссею отважному, схожему с Богом, Перевязали искусно и черную кровь заговором остановили. И в дом поспешили отцовски вернуться. Выходив в гости от раны, кабаним клыкам нанесенной, много ценных даров подарил, а с сыновьями быстро его на Итаку отправил. Радостны были сам Одиссей и они, и радостно приняли дома сына, отец и почтенная мать, и расспрашивать стали, как он рубец получил. И все рассказал он подробно, как его белым клыком ударил кабан на Парнасе, где ему быть на охоте с сынами пришлось Автолика Только рукой провела по ноге Одиссея старуха, только коснулась рубца — и ногу из рук уронила. Та супала нога Одиссея, и медь зазвенела. бок таз наклонился, вода полилась на землю. Сердце ей охватили и радость, и скорбь. Оборвался голос громкий, глаза налились мгновенно слезами. За подбородок она ухватила его и сказала, «Это же ты!» «Одиссей, дитя мое! Как же я раньше не догадалась и только ощупавши ногу узнала!»